Апартаменты для приезжих кондитерской фабрики в Свебадзицах превосходили самые смелые мечты. Ковры, телевизор, цветы в хрустальных вазах, блестящий паркет, постели, застеленные белоснежным бельем, кухня, в ней сверкающий буфет полированного красного дерева, заполненный всевозможной посудой, электроплита, туалет, ванная размером с плавательный бассейн, с зеркалом в стены. С ума сойти!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 И, спохватившись, бросилась следом за мной. Погоди, без меня вам не справится. Мамуля с тетя Ядей уже беспокоились о нас. Помогая им выбраться из машины, я кратко информировала. Здесь любят контрасты. Мамуля, оставь на месте свою торбу, самой бы тебе добраться. Я принесу, не беспокойся. Здесь живет король. Какой король? встревожилась тетя Ядя. Да не один король, а целых.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 Тетя Ядя не помнила себя от сочувствия к ней. Первая была в ярости, вторая чуть не плакала. «Перестаньте паниковать», — попыталась я их успокоить. «Если челюсти вылетела, никуда не делась. Сейчас мы ее найдем». «Хороша», — шепелявила Тереса. «Оставила нас здесь одних в темноте, а подо мной ступенька обломилась, и локоть я ударила, и зубы вылетели». Тетя Ядя тоже пыталась ее успокоить.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 «Послушайте, — взволнованно произнесла я, — это потерял злоумышленник, когда слетел с лестницы. Смотрите, совсем не запыленный кошелек!» «Оставь в покое чужие кошельки!» — свирепствовала Тереса. «Зачем мне чужие кошельки? Мне нужны мои зубы!» «Вот они!» — радостно вскричала тетя Ядя. «Посвети выше!» Я посветила. Тересины зубы лежали на две ступеньки выше кошелька.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 А мы не слышали, что ты нас зовешь, удивилась тетя Ядя. Так я же старалась кричать на всякий случай шепотом. Что бы это было в последний раз, отчитала я тетку, кричи, как люди. От твоего шепота мне чуть плохо не стало. Думала, тут тебя душат. Или ты тоже свалилась с лестницы и испускаешь предсмертные хрипы? У нас трофей. Что у вас? Трофей!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 В кошельке обнаружилось шесть монет по одному золотому и сложенный кусок бумажной салфетки. Мы его осторожно развернули и разложили на столе. Это оказалось сделанная от руки шариковой ручкой какая-то карта. «Остров сокровищ!» — обрадовалась воспитанная на детективах тетя Ядя. «Смотрите, даже крестик стоит!» «Крестик-то есть, вот только острова не вижу. Скорее всего, это все-таки материк».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 Настаивала мамуля, которая явно чувствовала себя лучше, коль скоро проявляла такой живой интерес к топографическим изысканиям. Третья сестра не замедлила отреагировать. «Еще бы! Достаточно крикнуть «пр» и воля сама становится у нас перед носом!» «Может, попробуешь сопоставить со своей автомобильной картой?» — предложила тетя Ядя.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 Там таким знаком обозначают старинные здания или просто развалины, кладбища и все такое прочее. Тетя Ядя немедленно высказала предположение. Сокровище спрятано в развалинах. И очень огорчилась, что мы не знаем, где искать. Мамуля предложила осматривать все попадавшиеся по дороге кладбища и часовни, а также отдельно стоящие старинные склепы. Я огрызалась.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 Встала с места и принялась расхаживать по комнате. Она явно что-то искала. Заглядывала под шкафы и стулья, в чемоданы и кастрюли, принюхиваясь при этом. «Сокровища ищет», — предположила мамуля. «Тереса, у нас сокровища прячут на чердаках, в подвалах». «Что это так воняет?» — раздраженно прервала ее Тереса. «Сначала ничего не воняло, а теперь все сильнее и сильнее. Может, вы знаете?» «Боюсь, это моя рыба», — сокрушенно призналась Люцина. «И я еще собиралась дать тебе понюхать, поскольку она вызывала сомнения». «Какие там сомнения? Совсем ума лишилась? И чтобы я такое еще специально нюхала, тоже моей смерти ищешь?» Люцине страшно не хотелось расставаться с рыбой. Она никак не могла собраться с духом.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 Обнимаясь и целуясь с нами, сказала Лилька. «Сначала я хотела отправить Сбышика к матери, но Янок сказал, что обеспечил вам комнату для приезжих в Ользе. Если двое из вас пойдут в вользу, остальные свободно разместятся вместе с нами. На всякий случай мы запасли для вас очень удобные раскладушки». В Ользу решили командировать Тересу и меня.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 да и то складную. Мы, не торопясь, привели себя в порядок, не торопясь принялись за ужин, состоящий из купленных по дороге продуктов. Сидя за большим столом, мамуля извлекала из своей знаменитой торбы кучу вещей, съедобных и несъедобных. — А это что такое? — удивилась она, вытащив большую льняную тряпку, не то подстилку, не то большое посудное полотенце.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 «Еще несколько фабрик, и мы разбогатеем». Мамуля осуждающе глядела на своих легкомысленных младших сестер. «Ты в самом деле украла эту тряпку?» Прокурорским тоном спросила она младшую. «Выходит, украла», — сокрушенно призналась та. «Что теперь делать?» И тут же спохватилась. «Да что я такое говорю? Ведь не нарочно же! Я была уверена! Твоя вещь!» Мамуля расстроилась.